Глава 17, Микаэль помогает мне встать. Я поспешно расправляю юбки и пытаюсь принять более-менее приличный вид. Мужчина дает мне время привести себя в порядок, а сам поднимает валяющийся на полу у окна сверток с моими вещами. «Приношу свои извинения за троллей беспризорников», — повторяет он, протягивая мне сверток. В городе полно сирот, понимаете ли. Тролли не любят заботиться о чужих детях, поэтому чаще всего оставляют троллят на произвол судьбы. Те сбиваются в стаи, подобно диким животным, и становятся жестокими и озлобленными. А еще они зациклены на поиске новых матерей и могут из-за этого вести себя довольно агрессивно. Я моргаю, переваривая услышанное. «Бедняжки! То есть эти четверо — сироты? И другие тролли не примут их в свою семью?» Микаэль качает головой и пожимает плечами. «Не принимайте это близко к сердцу. троллята далеко не неженки. В крайнем случае они могут питаться камнями, а этого добра здесь с навалом. Камни не по вкусу, конечно. Но эта пища — естественная часть рациона троллей, так что они не голодают. А благодаря каменной шкуре они почти не чувствуют ни холода, ни жара. В отличие от человеческих детей, троллята с самого рождения достаточно крепки и самостоятельны. Но как же, как же... Я в растерянности и не знаю, как задать следующий вопрос микаэль догадывается о чем я хочу спросить вы об их красивой сестренке он тихо смеется не волнуйтесь она такой же тролленок как и ее братья уверяю вас несмотря на хрупкую внешность она покрепче многих подождите пытаюсь я осмыслить сказанное так она это маленькая девочка и капитан «Они что, тоже тролли?» Мои слова вызывают у Микаэля смех. «Конечно, они тролли. Кто же еще?» «А, понимаю. Вы думали, что все тролли — каменные глыбы?» «Полагаю, вас нельзя в этом винить. Большинство людей, не выросших рядом с ними, думают так же. Таких троллей, как Кхас и эта девочка, мы зовем...» атовизматами. Согласно легенде, тролли — одни из первородных созданий Эледрии, созданный богом Ламруилом в период расцвета эпохи сотворения. Тогда они все были необыкновенно прекрасны, прекрасные без всякой магии чар. Они обладали естественной красотой. Но потом тролли впали в немилость, Из-за чего точно мне неизвестно, знаю только, что Ламруил проклял троллей, обратив их в каменных существ, которые и знакомы нам поныне. Однако время от времени рождаются атовизматы. В семьях их считают символом удачи, и родные относятся к ним с особенным уважением. Охотно верю в это. Вспоминая, как суетились и рыдали братья, переживая за находящуюся в опасности сестренку. Хотя я уже начинаю сомневаться, что ей на самом деле угрожала опасность. А потом я хмурюсь, вспоминая свою собственную реакцию на девочку. Странное и непреодолимое желание рискнуть своей жизнью, спасая ее. Этот ребенок меня колдовал. «С чего такой вопрос?» — удивляется Микаэль. Я торопливо описываю безумный порыв, побудивший меня вылезти в окно и проползти по арке. По мере моего рассказа, брови Микаэля взлетают все выше, а глаза становятся все круглее. «Боги Всевышние!» — восклицает он. «Похоже, на вас действительно подействовала магия троллей». Вероятно, это случилось, когда вы согласились стать их матерью. Вы стали частью их семьи, поэтому и испытывали столь сильную потребность защитить ребенка. Но я не соглашалась становиться их матерью. Я даже не знала, о чем они просят. Думаю, это было неважно. Тут речь скорее о духе просьбы и духе ответа если для вас в этом есть хоть какой-то смысл. Микаэль снова пожимает плечами. Простите, мисс Дарлингтон, я живу среди троллей всю свою жизнь, но и для меня они раса загадочная. Тролли неразговорчивые и не впускают посторонних в свое ближайшее окружение. Возможно, я и знаю о них больше, чем большинство людей, но мои знания поверхностны. Порой им не хочется, он умолкает, и его жизнерадостность на миг сменяется печалью. Мне вспоминается, как он провожал взглядом капитана Кхас. Что бы Микаэль ни хотел, его желания, видимо, связаны с этой прекрасной женщиной. «Неважно!» — встряхнув головой, возвращается он из своих мыслей. «Так вот, мисс Дарлингтон, не стоит беспокоиться о беспризорниках. Капитан Кхас прогонит их. Несколько дней вдали от оттролят, и ваша связь с ними рассосется сама собой. Такова природа их магии. Волноваться совершенно не о чем. Микаэль галантно предлагает мне опереться на его руку. Старший библиотекарь послал встретить вас и отвезти для знакомства в библиотеку. Простите, что был нерасторопен и не встретил вас у ворот. Я занимался привязкой, когда стало известно о вашем приезде, а привязку обрывать нельзя. Вы ведь знаете, как это бывает. Я с благодарностью принимаю его руку, и он стремительно ведет меня через дворец, поворачивая по пути множество раз. Мы преодолеваем одну лестницу за другой, и вскоре я совершенно теряюсь в каменном лабиринте, убежденный, что мне никогда не запомнить схему переходов дворца. Я всегда считала гигантским дворец Аурелиса. Но Веспра — абсолютно другой масштаб постройки. К счастью, Микаэль постоянно поддерживает со мной беседу, отвлекая меня от растущего беспокойства. Он рассказывает, что родился в Веспре и что его родители служат принцу-библиотекарями уже несколько столетий. Меня это поражает. «Но разве вы... Вы же человек?» — спрашиваю я. Микаэль кивает. «Да, так же, как и мои родители. Вы не должники?» Никогда не слышала, чтобы по обязательствам служили более пятидесяти лет. Несколько столетий — это чересчур жестоко. С другой стороны, здесь я мало что знаю. Принц обреченного города может статься и чересчур жесток. Меня бы это не удивило. «Нет, мы не должники», — отвечает Микаэль. «Родители были связаны с принцем пожизненной службой. Я родился уже после этого, поэтому и провел здесь всю свою жизнь. Я ничем не связан, просто мне незачем отсюда уходить. А вы... Я медлю с вопросом». Не покажется ли он дерзким? Вы когда-нибудь хотели отсюда уйти? Покинуть Эледрию и увидеть мир людей? Покинуть Эледрию? Микаэль хмурит брови, словно эта мысль никогда не посещала его. Я бывал в мире людей. Мне там не понравилось. Воздух слишком густой и ощущается течение времени. Чудится, будто я старею с каждой проходящей секундой. Неприятное ощущение? Нет, вес про мой дом. Всегда была и, надеюсь, будет. Да и что мне делать в мире людей? Я не перечу ему. В конце концов, сама частенько думала о том же. Какой будет моя жизнь после окончания службы по обязательствам, когда настанет время вернуться в свой нормальный мир? Я жажду этого возвращения, но не могу не задаваться этим вопросом. Если Эледрия проникает в кровь, можно ли от нее очиститься?» Микаэль продолжает болтать бодро и непринужденно, не особенно заботясь о том, слушаю я его или нет. Я узнаю, что на библиотекаре он стал учиться с тех пор, как взял в руки перо, что он мечтает однажды занять должность Старшего библиотекаря, если от нее когда-нибудь откажется его мать. Правда, это вряд ли произойдет в ближайшем будущем, поэтому он служит младшим библиотекарем сотню с чем-то лет. И сколько еще пробудет им, неизвестно. Удивительно, что Микаэль больше сотни лет. Он выглядит не старше меня. Впрочем, так со всеми людьми в ледрии Проведи он немало времени в своем собственном мире, довольно скоро бы постарел, а пока он дышит воздухом Ледрии, жизнь его может быть так же длинна, как и у любого Фейри, как у королевы Дозиры. Она была супругой короля Ладерхала много веков и скончалась, насколько я поняла, в результате несчастного случая, так что смерть ее не связана ни с возрастом, ни с болезнью. Микаэль останавливается возле длинной лестницы. Поднявшись по ней, мы оказываемся у высоких дверей, вырезанных из цельного черного камня. Огромные дверные ручки в форме извивающихся змей, похоже, сделаны из потускневшего серебра. Микаэль берется за одну из них и с усилием открывает створку. «Проходите, мисс!» Он делает легкий поклон и жестом приглашает меня внутрь. Сердце подскакивает к горлу. От участившегося пульса шумит в ушах кровь. Вот она, библиотека Веспры, дом рейфов. Что меня ждет за этими дверями? Какая тьма? Какая опасность? Вопросы донимают меня, но я не могу вечно торчать у дверей. Судорожно сглотнув, Я вскидываю голову и переступаю порог. От увиденного тут же спирает дыхание. Это колоссальное помещение. Я стою в центральной цитадели, которую видела сверху из окна кареты. Этажи расположены кольцами один над другим с открытым пространством посередине. Лишь перила высотой по грудь отделяют меня от ужасной пропасти. Я нахожусь слишком далеко от перил, чтобы понять, сколько в цитаделе этажей, зато остро ощущаю необъятность пространства. Судя по всему, мы поднялись на верхний этаж библиотеки. Куполообразный потолок над головой сделан, видимо, из огромного полированного хрусталя. Микаэль закрывает за нами дверь и встает рядом со мной. Я чувствую его сияющую улыбку, но мне не до него. Я потрясённо оглядываюсь. «Добро пожаловать в библиотеку Веспры», — произносит он распираемой гордостью. «Неплохо, да?» «Тут везде книги», — почти шепотом спрашиваю я. Громче говорить не осмеливаюсь. «Кроме этого этажа», — пожимает Микаэль плечами, «он предназначен для рабочих мест». Все остальные этажи забиты книгами, как говорится, под завязку. Но... но... откуда столько? Из вашего мира? Из разного времени и разных мест? Но все человеческие, разумеется. Фейрии, как вы знаете, не умеют писать. И все с рейфами? Великие боги! Нет! Яркий солнечный смех Микаэля озаряет мрачное и торжественное пространство. В основном здесь книги о магии, естественной и искусственной, практической и непрактической, межпространственной и легендарной, теория магии и секреты магии и так далее и тому подобное. Мы должны находиться в прекрасной магической форме, чтобы выполнять свою работу здесь, в Веспре. «Должны быть превосходными магами, все до одного!» Он берет меня за локоть и ловко направляет влево. Я иду с ним на ватных ногах с дрожью в душе. «Пора вам познакомиться с остальными членами нашей команды», — говорит Микаэль, ведя меня по круговому этажу. «Тут нет книжных стеллажей». Вместо них вдоль стен стоят вырезанные прямо в камне столы. Огромные, изгибающиеся вместе со стенами, со множеством выемок, ниш и полок для книг и письменных принадлежностей. Столы так глубоко уходят в стену, что сидящие за любым из них другие рабочие места не видят, Что идеально для работы, требующей полной сосредоточенности. Первая мысль при виде всех этих столов — в Веспре, наверное, целая армия библиотекарей. Однако, следуя дальше за Микаэлем, я замечаю, что поверхность большинства из них гола, ниши и полки пустуют, а стулья сдвинуты под столешницы. «Мама!» — вдруг кричит Микаэль, «Смотри, кого я привел!» Впереди в одной из ниш отодвигается стул, и я вижу сгорбленную фигурку женщины в выцветшем зеленом платье. Седые волосы, стянуты в узел, скрепленный старыми ободранными перьями для письма. Поверх платья надет бесформенный халат в чернильных пятнах, руки — в старческих пятнах и чернилах. Увидев нас с Микаэлем, она отодвигает стул еще дальше. При этом раздается неприятный ракочущий звук и из-под стула разворачивает тело нечто похожее на маленького синего дракона. Оно поднимает голову, шипит и показывает раздвоенный красный язык. «Если не хочешь, чтобы твой хвост прищемили, не стоит спать под стулом». Отвечает на шипение старушка Ероша Грепень, поднятый на макушке дракона. Тот снова шипит, подтягивает хвост и скрывается в тени под столом. Лишь тогда старушка откидывается на спинку стула и поворачивается к Микаэлю. «И кто же мой мальчик, эта милая девушка?» спрашивает она хриплым старческим голосом. «Это мисс Дарлингтон». — отвечает Микаэль, церемонно взмахнув рукой. — Новый библиотекарь, за которым принц отправлялся в Аурелис. — А-а-а! — медленно кивает старушка. — Значит, он ее наконец-то заполучил. Наш принц всегда добивается своего. Она впивается в меня цепким взглядом. Глаза у нее поразительно голубые, красивые и зоркие, несмотря на возраст. Очки ей не нужны. «Вы когда-либо служили в библиотеке, мисс Дарлингтон?» Я киваю и, прочистив горло, говорю, «Да, мэм, то есть госпожа-старший библиотекарь». Я запоздала, делаю реверанс. О! Все эти политесы ни к чему, — улыбается старушка. Примечание. Политесы правила хорошего тона, вежливость, учтивость. Зубы у нее все на месте и идеальной белизны. На самом деле, если бы не тонкая морщинистая кожа, да поразительно белые волосы, она бы не казалась такой уж старой. «Ты можешь звать меня Нел? Нел Силвери. Я его мать», — добавляет она, кивнув в сторону Микаэля. Я перевожу взгляд с матери на сына и обратно. Микаэль сказал, что ему больше ста лет, но выглядит он на двадцать небольшим. Его мать при желании тоже может не стареть. Так почему она позволила прокрасться морщинам? Почему не сохранила молодость? Однако не могу же я задать ей эти вопросы. И я прикусываю язык. «Полагаю, тебе следует познакомиться с остальными». Нел поворачивается на своем стуле. «Андреас! Вербена!» Громко зовет она. «У нас новенькая!» Из-за каменных ниш показываются еще две головы. Одна через пять столов, другая через все десять. Их всего двое. Я смотрю на горстку разрозненно сидящих библиотекарей, и меня охватывает дурное предчувствие. Библиотека огромных, просто гигантских размеров. В ней бы запросто поместилась библиотека Аурелиса, и еще осталась бы куча места. Только в Аурелисе постоянно суетились должники, заботившиеся о книгах и хранящихся в них знаниях. А вес при что? Всего четыре библиотекаря? Теперь пять, включая меня. Ближайший из двух библиотекарей медленно встает и, сунув руки в карманы, неспешно направляется к нам. Он уже не молод, но и пожилым его не назвать. У него смуглая кожа и короткая стрижка. Большие и печальные глаза за круглыми стеклами очков кажутся еще больше. Одет он с иголочки, и пальцы его не испачканы ни капли чернил. Женщина из-за дальнего стола приближается более скоро. Она шагает не то чтобы энергично, а как-то резко и рвано, словно ею движет не несвойственная ей чуждая, невидимая сила. Она очень бледна, лет на десять старше меня, и под ее глазами пролегают темные круги, будто она давно уже толком не спала. Одета она неопрятно, неубранные длинные волосы висят сосульками. Подойдя ближе, она вперивает в меня неприязненный взгляд. Я сразу чувствую, что не нравлюсь ей, хотя не пойму, почему. Чем я могла обидеть ее за каких-то 10 секунд? «Это Андреас Корнил», — представляет мне Нел мужчину в очках. «Он с нами несколько лет изучает основы. Из него выйдет весьма умелый маг. А это, — указывает она на женщину, — Вербена. Фамилию Нел не называет. По какой причине? Мне этот момент почему-то кажется важным. Рада знакомству. Тихо отзываюсь, я коротко приседая в реверансе. Затем, хотя подозреваю, что и так уже знаю ответ, интересуюсь. Больше библиотекарей нет? Бросив взгляд на Микаэля, вспоминаю, что, по его словам, принцу служат оба его родителя. А где. «Мистер Силвери?» Резко отвернувшись к столу, Нел принимается складывать бумаги и затыкать пробками открытые чернильницы. Она намеренно не смотрит на меня. Микаэль касается моего локтя и, наклонив голову, шепчет на ухо. «В прошлом году произошел несчастный случай. Один из великих гримуаров распался, прежде чем мы успели его восстановить» и на свободу вырвался Рейф. Отец погиб, пытаясь вернуть его на страницы. О, мне хочется пнуть себя за беспечный вопрос. В памяти всплывает часть превратившегося в руины города, что я видела с высоты. Лоуренс сказал, что это дело рук Рейфа. Я кидаю на Микаэля извиняющийся взгляд. Мне очень жаль. Он равнодушно пожимает плечами, но в его глазах отражается боль. «Мы много кого потеряли за прошедшие годы. Такова жизнь в Веспре?» — он кивает на мать. Ей тяжело далась его смерть. Провести вместе столько лет и потерять в один миг — это сказалось на ней. До случившегося у нее не было ни морщинки. Тяжело вздохнув, Микаэль заставляет себя улыбнуться. Но не волнуйтесь, мисс Дарлингтон. Мама оправится, и вы увидите ее такой, какой она когда-то была. Я в этом уверен. Пока же принц снова пополняет наши ряды. Мы станем сильнее, чем когда-либо. Это он обо мне? Четверо одиноких библиотекарей ожидают, что я изменю расклад сил в их непрекращающейся борьбе? Боги небесные, их ждет очень неприятный сюрприз. Нейл поднимается из-за стола с книгой под мышкой и задвигает стул. Под столом снова раздается недовольное шипение, и оттуда, яростно хлопая крыльями, вылезает синий дракончик. Вот уж чудное создание! Я драконов никогда не видела, но предполагала у них наличие четырех лап. У этой же особи только задние лапы, а вместо передних растут крылья. Никудахтай! кудахтай!» Нелл отпихивает зверька ногой, когда тот бросается на нее. Затем приседает и подхватывает его на руки с неожиданной для меня нежностью. А дракончик, что еще удивительней, забирается ей на плечи и разваливается на них, как довольная кошка. Он обвивает плечо Нелл длинным хвостом и аккуратно складывает крылья, лишь изредка раздвигая их для равновесия, чтобы не упасть. «Это виверно, говорит Нелл, поймав мой потрясённый взгляд, словно мне это все объяснило. Она поворачивается к сыну и протягивает ему взятую со стола книгу. «Держи, мой мальчик!» «Закончи, пожалуйста, последний этап привязки. Случай несложный. Когда закончишь, верни книгу на полку и возвращайся к своим обязанностям. Я покажу мисс Дарлингтон библиотеку». «Конечно, мама», — отзывается Микаэль и чмокает ее в увядшую щеку. Ободряюще улыбнувшись мне на прощание, он скрывается из виду, за одним из столов. Еще не отпущенные старшим библиотекарем Андрея Савербена неловко стоят, не глядя на меня. Ни один из них со мной не заговорил. Похоже, они не столь общительны, как Нелл и ее сын. Продолжайте работать, велитом Нелл. Нет смысла глазеть на новенькую. У вас будет достаточно времени для знакомства. Они спешно удаляются. Андреас хотя бы коротко кланяется мне и даже выдает нечто похожее на улыбку. Вербена же просто отворачивается и теми же резкими и рваными движениями возвращается за свой стол. «Что ж», — привлекает мое внимание Нелл и берет меня за руку, «давай начнем нашу экскурсию, чтобы ты тут освоилась». «Принц!» Я вижу ее лицо, когда она падает. Снова и снова. Эти расширенные от ужаса глаза, хлещущие по щекам темные волосы, вытянутую в отчаянии и беспомощности руку. Раздумий не было, как не было ни сомнений, ни рациональных мыслей. Были лишь действия, лишь потребность дотянуться до нее. Потребность любым способом предотвратить неизбежное. И я вновь это вижу. Как она падает, падает вниз, а я бросаюсь за ней, чтобы вздрогнув проснуться. Я резко сажусь и хватаю ртом воздух. На краю зрения кружат тени, мир вокруг качается. Протянув руки, хватаюсь одной зарезную каменную стойку, а другой за ткань. Некоторое время сознание не может отделить мелькающие в голове образы от медленно проясняющейся реальности. Я делаю глубокий вдох, за ним еще один. «Проснулись!» — раздается справа знакомый, спокойный и размеренный голос. «Хотите чашечку чая, господин?» Я мотаю опущенной тяжелой головой. Когда же вновь поднимаю взгляд... Тени уже отступили, я в своих покоях, в Веспре. В окружении книг, пищих перьев, свитков и разношерстного хлама, от которого не в силах полностью избавиться даже неутомимый и бесстрашный Лоуренс. На столике рядом с постелью лежит тонкая книга в мшистой зеленой обложке. Я узнаю ее. Эту книгу я взял с собой в карету на случай, если вдруг. Возникнет необходимость в наспех записанных заклинаниях. Со страниц рябью сочится аура ярости. Ярятся страхи, утянутые из физической реальности назад в свое измерение мыслей и идей. Они пытаются разорвать путы сдерживающего заклинания и вырваться на свободу. Я сильно хлопаю по ней ладонью. Книга замирает, испуганно и покорно. Нужно заклинание посильнее, а не то, что я в запале настрочил на скорую руку. Подняв тяжелую голову, встречаюсь с безмятежным взглядом Лоуренса. Должник стоит передо мной с подносом в руке. Он ставит поднос рядом с книгой и наливает мне через ситечко черный чай. «Скоро вы будете как огурчик, господин, не беспокойтесь». Он протягивает мне чашку. Я морщусь, сделав глоток. Чай слишком крепкий и горький. Что случилось? Спрашиваю, проведя ладонью по лицу. «Страхи, господин, если вы забыли», — отвечает Лоуренс. Госпожа Силвери сказала, что они ускользнули из своего вместилища вскоре после вашего отъезда в Аурелис. Библиотекари пытались их выследить, Но страхи затаились. Наверное, наша новенькая юная библиотекарь показалась им слишком заманчивой целью. И ведь чуть не утащили ее. Он расплывается в довольной улыбке. Но вы снова повязали их, господин. Причем весьма впечатляюще, если позволите мне высказать свое мнение. «Почему ты не остановил меня?» Рычу я, откидываясь на гору подушек. «Ну, я напомнил вам, что подобная нагрузка плохо скажется на вашем здоровье, но вы были совершенно не в себе, когда страхи со всех сторон облепили мисс Дарлингтон. Вы тогда, если помните, обозвали меня проклятым мерзавцем и пригрозили собственноручно вышвырнуть из кареты, если я не отцеплюсь от вашей пишущей руки». Да, да, хватит! Я ставлю чашку с остатками чая на книгу с заклинанием. Уперев руки в постель, пытаюсь принять сидячее положение, но не могу! Тело не слушается меня. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, снова падаю на подушки. Дышу прерывисто, руки и ноги дрожат. Мои дела хуже, чем я полагал. И все из-за какой-то стаи страхов. Что же со мной будет, если на свободу вырвется один из сильнейших рейфов? Вот, господин. Лоуренс вытаскивает из кармана флакон и выливает часть его содержимого в чашку, которую потом сует мне в руки. Это вам поможет. Я не спрашиваю, что он мне дает. И, сделав небольшой глоток, шиплю. Жидкость обжигает горло. Не знаю, поможет ли это мне, Ну уж точно не навредит. Что, с библиотекарем? Наконец интересуюсь я. Она уже заняла свои комнаты. Я так понимаю, что юную леди несколько отвлекли по дороге к ним. Отвлекли? Это как? Вы помните ту семейку сирот троллят, что последние месяцы постоянно пробирается во дворец за обедками. Да! По словам капитана Кхас, они считают мисс Дарлингтон своей матерью. Я со стуном шлепаю по лицу ладонью. «Помилуйте меня, боги! Это последнее, что нам сейчас нужно. Она заставит меня пожалеть о том, что я ее сюда притащил». «Возможно», — отвечает Лоуренс, чересчур понимающей улыбкой. Он берет поднос и уносит его, мастерски лавируя в дебрях беспорядка. «Постой!» — окликаю я его в дверях. «Да, господин. Пусть она, новенькая библиотеки, присоединится ко мне за ужином. Пора знакомить ее с правилами веспры. Как пожелаете, господин. И Лоуренс? Что-то еще, господин?» сотри с лица свою чертовски самодовольную улыбку. — Конечно, господин, как скажете, господин.